Глава двадцать пятая. Мы стояли перед порталом искрящимся зеленоватым светом, который пульсировал словно живое существо. За спиной оставался мир теней, мир полный тайн, опасностей и чудес, мир, где мы провели столько времени и где едва не умерли. Воздух был пропитан тоской, но и сладостной надеждой. Мы возвращались домой. С победой. Мои спутницы, Дарья, Славия, Агнетта и Лисенок, стояли рядом. Их лица были полны решимости. «Готовы?» — спросил я. Спутницы кивнули. Я кивнул. Сердце колотилось в груди. Тогда идем, сказал я, и мы шагнули в портал. Свет ударил по глазам, закружило голову. Портал заискрился, зеленый свет заполнил все пространство. Мы вошли дальше, и мир вокруг растворился. Вспышка! Я увидел яркую ослепительную белизну, которая мгновенно сменилась бешеной чередой разноцветных пятен. Это был водоворот образов, не поддающихся логике, кружящиеся спирали из красного огня, мерцающие тени. искаженные лица, прозрачные крылья, пролетающие в пустоте. Все это пронеслось в моей голове как кадры на бешенной скорости, не давая времени сосредоточиться. Я не понимал, где я, кто я, что это вообще такое. Мир вокруг был хаосом из света, звука и невнятных форм, словно меня перемололи в блендере, а потом выбросили наружу уже не совсем человеком. Мы падали в пустоту. Время словно растянулось, а потом резкий толчок, холодный звук, и мы оказались внутри знакомой башни. Дома, выдохнула Дарья. Но радоваться было рано. Грохот металла о металл и крики солдат раздались за поместьем. Наша усадьба была окружена армией противника во главе с моим братом Борисом, чей разум был захвачен гусеницей. Противник ждал, когда я исполню свое обещание и отдам им Искариота. Прежде чем выйти к противнику, я проверил оружие и неприятно удивился. У меня остался один патрон. Черт! Все остальное потратил, когда бился с демонами из Кариота. Один патрон значит ошибки не должно быть. Впрочем, я же стрелок, у меня есть особый дар, я не промахнусь, не должен промахнуться. Сомнения внезапно навалились, заставив удивиться, что за черт? Когда это я сомневался в себе? Никогда, а сейчас? Это от волнения и навалившейся усталости. Я рискую не только своей жизнью, но жизнями других людей. Я глянул на своих спутниц. Они подставлялись под удар, рисковали ради меня, и я не имею права сейчас промазать. «И я не промахнусь». «Мы вышли из башни, прошли мимо обломков купола, который еще совсем недавно сдерживал мощный поток атак. Теперь же ничего не защищало нас, кроме того, что мы сказали, что освободим Искариота». «Освобождать Искариота, конечно же, никто не собирался». «Ну вот ты вернулся, герой», — прозвучал голос Бориса, полный хриплой уверенности. «Ты выполнил свое обещание, привел нам Искариота». «А если скажу, что нет, лопнешь от злости?» Борис хмыкнул, его взгляд был насмешлив, но в глубине его глаз я увидел холодную ненависть. Тогда ты нарушил клятву, произнес он, и его голос был ледяным. А за невыполненные обещания придется платить. Твои друзья умрут на твоих глазах очень мучительной смертью, а потом мы ты. Ладно, хватит, по чем зря воздух сотрясать. Прервал его я, чем вновь разозлил. Меня это забавляло. Я понимал, что он обладает огромной силой, и за ним стоит целая армия. Но он не может направить их на меня, потому что понимает, что у меня главный козырь — искариот. Ты играешь с огнем, прошепел Борис. Хочешь получить искариота? В лоб спросил я. Червь на голове братца зашевелился. Ага, волнуется. Это хорошо. Будь осторожен, прошепел инсектор. Будь очень осторожен. Любое следующее для тебя слово может стать последним, так что будь осторожен. Вот идиот. Пытается меня запугать смертью, хотя сам сказал, что убьет меня при любом раскладе. идиот. Но в одном он прав. Сейчас следует быть предельно осторожным. Свой план я рассказал своим спутникам, и нужно, чтобы все получилось идеально с первого раза, ведь второй попытки не будет. Войска гусеницы пришли в движении, окружая нас со всех сторон, словно стая голодных волков, готовых растерзать свою жертву. Наши мечи блеснули в солнечных лучах, и мы оказались в центре смертельной ловушки, из которой было не просто выбраться. Инкредит наблюдал за нами с холодным Удовольствием. Он ждал, чтобы увидеть, как мы сломимся под натиском его армии. Но мы не поддадимся. Мы будем стоять до конца, даже если это означает смерть. У тебя есть ровно три секунды, чтобы доказать то, что ты выполнил свое обещание. Произнес Борис. Иначе я убью всех. Искорьот здесь, ответил я, доставая аркан из кармана. Борис прищурил глаза. Вижу, узнал эту штуковину. Улыбнулся я. Борис не ответил. За него это сделал я. Это аркан. Штуковина, которая была у одного из твоих солдат. Очень интересная штука. Что-то вроде чуланов, который можно закрыть кого угодно и выпустить, когда тебе захочется. Отдай мне ее. Не выдержал Борис. Не спеши, осадил его я. Спешка в этом деле не лучшая штука. «Ты играешь с огнем. Возможно. Но эта карточка — единственная гарантия того, что мои друзья останутся в живых. Меня, как я понимаю, ты при любом раскладе убьешь. Хочешь выменить и свою жизнь?» — злобно ухмыльнулся Борис. «Нет». Просто хочу быть полностью уверенным в том, что ты не обманешь, как только я отдам тебе эту карту. Борис вопросительно глянул на меня. Вот как мы поступим, сказал я, оглядывая армию противника. Все твои солдаты и ты прямо сейчас бросаете оружие. Борис удивленно вскинул брови, а потом рассмеялся. Ты что шутишь? Сквозь слезы пропищал он. Нет. Ответил я, говорю серьезно. Хочешь получить карту, пусть все сложат оружие. Это будет гарантией того, что ты и твои солдаты не постреляют моих друзей, когда карта окажется у тебя в руках. По крайней мере у моих спутников будет несколько секунд форы, чтобы убежать, прежде чем вы поднимете оружие. Ты сошел с ума? Ты предлагаешь мне сложить оружие? От чего ты боишься? Горстки людей, которых ты прижал к стене? Ты, у кого несколько сотен людей, испугался нас уставших и вымотанных, чувствуешь? В воздухе пахнет трусостью. Борис злобно фыркнул, сказал: «Хорошо, мы положим оружие, а ты сразу же отдашь мне карту, договорились? Договорились». Кивнул я. Борис повернулся к своим бойцам, кивнул: «Сложите оружие». На землю полетели автоматы и пистолеты. Все оружие, добавил я. Борис вновь недовольно фыркнул, махнул рукой. На землю полетели ножи и кастеты. Так-то лучше, кивнул я, осматривая толпу. Теперь они без оружия, а значит у нас есть хоть небольшая нофора. Краем глаза я заметил, как рука Славии сжала катану чуть крепче. Спокойно, подумал я, без лишних движений. Выдержка, только выдержка. Мне было знакомо это чувство, когда враг стоит напротив, он может убить тебя в один миг, но тебе нужно стоять, стоять во что бы то ни стало, стоять вопреки страху, стоять вопреки логике, стоять потому что ничего уже больше нет, кроме той воли, которая и заставляет тебя не отступить, когда казалось бы уже нет шансов. И вот когда эта воля выдерживает ветра испытаний, тогда и приходит победа. Теперь ты, крикнул Борис. «Твой ход!» «Верно!» — кивнул я, покрутив карту. «Свое слово я выполнил. Искариот вернулся в этот мир. И сдержу слово, отдав тебе аркан. Лови!» Я метнул карту Борису. Рассекая с легким свистом, аркан полетел к противнику. Борис вытянул руку, намереваясь поймать самое желанное. В этот миг я видел, как безумно горят его глаза. Для него сейчас нет ничего, кроме этой карты. Весь мир для него остановился, потому что он ждал того момента очень долго. И вот этот миг настал, почти настал. За мгновение до того, как Борис поймал летящую к нему карту, я выхватил пистолет из за пояса и выстрелил. Один патрон, всего лишь один патрон. Все произошедшее дальше для меня идет словно кадры в замедленной съемке. Пуля вырывается из ствола, огненный заряд неудержимый, смертельный. Борис тянет руку к карте, она в десяти сантиметрах от него. Пуля преодолевает половину пути. Противник видит в моих руках оружие, но уже слишком поздно. Точка невозврата пройдена. Теперь все судьба, и все отдано ей. И я, и Борис, и пуля. Летящее к нему. Инсектор продолжает ловить карту. Даже сейчас он не в силах отказаться от самого выжделенного вернуть в этот мир своего хозяина, но это уже вряд ли у него получится. Карта оказывается в руках противника. Он ловит ее пальцами у самого своего лица. Бросок мой оказался точно выверенным. Именно так и нужно. Пуля пробивает аркан насквозь, уничтожая его, а потом с чавкующим звуком врезается в гусеницу. Они и скариот и инкариот погибают мгновенно и одновременно. Аркан, в который угодила пуля, разлетелся снопом ярких оранжевых искр. Магическая пуля уничтожила ловушку, а вместе с ней и того, кто был в ней заперт. Инсектор тоже умер. Гусеницу от свинцового снаряда разорвало на куски, и склизкая зеленая тягучая жижа разлетелась в стороны. Борис вскрикнул и упал на землю. Его пуля не тронула. Он хоть и полный дурак, но убивать его сегодня я не был намерен. Некоторое время, секунду не больше, которая, впрочем, оказалась невероятно долгой, все смотрели на осколки аркана, светившиеся кровавым светом и зеленые ошметки гусеницы. Глядели и мои спутники, и я, и солдаты, которых привел сюда инсектор. Неизвестно, что было бы дальше. Скорее всего, войска просто бы позорно бежали. Но среди них остались верные гусеница. Несмотря даже на то, что она уже умерла. И среди таких отчаянных идиотов оказался Валиев. Тот самый Валиев, с которым я совсем недавно был на дуэли. Ага, значит, не смог смириться со своим поражением. А зря. Ведь мог остаться живым, а сейчас едва ли он выйдет из этой мясорубки. Но Валиев поставил на карту все, и теперь неумолимо и безумно летел вниз, словно ядер. Телега мчавшаяся к обрыву. Убить их! закричал он. И толпа рванула на нас. Первая атака была молниеносной. Черные воины, словно волна, обрушилась на нас. Сверепые крики резали воздух. И ими двигали инстинкты, которые и подвели их. Оружия у них не было в руках. Оружия. Я заставил их самих бросить его на землю. И ожидаемо первая волна противника полегла тут же рядом со своими автоматами. пистолетами. Славия, Дарья, Агнетта и Лисенок отразили атаку так ловко и жестко, что я даже не смог им помочь. Остальные бойцы, поняв ошибку своих сослуживцев, принялись поднимать автоматы. И тут же мы рванули вперед, понимая, что у нас есть только один шанс не дать им схватить оружие. Мы принялись биться с неистовой яростью, защищая себя и свой дом. Мы стояли в одном кругу, сражаясь спина к спине. Мы стояли в одном кругу, сражаясь спина к спине, И каждый удар наш был пропитан отчаянием и ожесточением. Ставки были высоки. Это понимал каждый из нас. И потому использовал максимальные свои возможности, в том числе и те, которых боялся сам. Я глянул на Дарью и с удивлением обнаружил, что она начала свое преображение. Нечто дикое пробуждалось сейчас в ней. Спящий в ней оборотень просыпался. Треск костей услышал даже я. Дарья издала протяжный низкий рык. Противники, те, что стояли рядом, отшатнулись, увидев, как она превращается в монстра, как ее глаза горят красным огнем. Дарья бросилась в атаку. Ее тело было быстрым и гибким, как у дикого зверя. Она принялась сражаться уже не как человек, а как хищник, охотящийся на свою жертву. Ее когти начали рассекать доспехи врагов, ее укусы были смертельные. Она чувствовала вкус крови на своих губах, и это не отталкивало ее, а скорее заводило еще больше. Враги отступали перед ее неудержимым натиском. Они не могли понять, что происходит. Они не могли поверить в то, что перед ними стоит не человек, а дикий зверь. Дарья стала бурей на поле битвы. Она разрывала врагов на части. Она сражалась из бешенством и яростью, которую не могла остановить никакая сила. Удалось в Кураже оттеснить врага и изрядно его проредить. Но потом противник начал напирать. Они были многочисленны, а их атаки упорными. Я метал огненные шары и черные молнии, используя внутренние ресурсы. Потом попробовал использовать силу Морригана, действует ли она тут в этом мире. В некий момент я почувствовал внутренний взрыв, и моя сила вдруг увеличилась в несколько раз. Я ощутил, как нечто невидимое течет по моим жилам. Давая мне новую жизнь, новую силу. Это было нечто похожее на то, что я испытал в мире теней, но в этом мире силы были еще сильнее. Работает. В следующую секунду я взвился в воздух, мои кулаки сверкали огнем. Я ударил врагов, и они отлетели назад, как трепичные куклы. Я чувствовал себя не человеком, а какой-то неудержимой силой природы. Мои спутницы тоже ощутили прилив силы. Я поделился частью силы и с ними. Их удары стали сильнее, движение быстрее. Мы сражались как один, и враги не могли нам противостоять. Однако много сил уходило на то, чтобы создать защиту. Противник стрелял плотным огнем, и защита требовала неимоверной концентрации. «Э, долго у нас так не получится сдерживать противника, подумал я. Если бы не Валиев, то мы бы уже давно всех разбили. Но он призвал всех своих людей из рода, отправив их на верную бойню. И теперь эти отчаянные головорезы лезли вперед, подначивая остальных солдат. Я пойду туда. произнесла лисенок, пытаясь рвануть в лобовую атаку в самый сложный участок. Нет, крикнул я, понимая, что это верная гибель. Нужно держать ряд, иначе сомнут. Враг подступал все ближе и ближе. План, конечно, был хороший. Все-таки искореют и инкреют мертвые, но противник слишком многочисленный. Нам нужна поддержка, иначе. Шпагин, держись, я иду, иду. Протяжный крик привлек не только мое внимание. Теодор удивленно воскликнул я, увидев знакомую фигуру. Это был тот самый учёный из фермы Теодор, который выдрессировал для меня химер. Но ведь его взяли в кольцо на этой самой ферме. Как он? Я прорвался, словно прочитав мои мысли, крикнул он. И иду на помощь. Вместе с ним на поле боя рвали химеры. Теодор взял всех, кто только был. Земля задрожала, и на площадку выскочили химеры. Теодор наш старый друг и неутомимый воитель вёл их в атаку. Химеры с их огромными клыками и когтями прорвали линию вражеских воинов, как нож через масло. Их атака была быстрой и свирепой. Они рассекали врагов на части, не давая им опомниться. Подобно урагану, срывая с земли листву и разбрасывая пыль, они рвали. и уничтожали. Атака оказалась успешной. Монстры разбили вражеские войска на две части, оттеснив одну далеко назад, давая нам возможность перевести дыхание. Но мы со Славией не упустили шанс, бросились в атаку, используя свою новую силу, и скоро линия вражеских воинов пошатнулась. «В хвост тебя и в Гриеву!» раздался за спиной знакомый голос. «Тут такая драка идет, а Клехов никто не зовет!» «Босх!» — воскликнул я, оглянувшись. «Конечно, а кто еще?» «Ты же ведь отравился!» И твои бойцы, да зефир и в самом деле оказался не свежим, но ничего, поблевали молеха, травы поели кой-какой лечебной у тебя на заднем дворе, и вот снова в строю, а у тебя, как я погляжу, битва настоящая идет. Клег кивнул на подступающего противника, я кивнул. Мы не можем пропустить такой веселухи в хвост ее и в гриву. С этими словами они рванули плотным кольцом в самый эпицентр боя. Послышались с крепкие удары, хруст ломаемых челюстей, и довольное фырканье клехов. Те любили помахать кулаками. Можно было только посочувствовать противнику, ведь клехи с легкостью могли обезвреживать химер, а человека их вовсе противником не считали, несмотря на свой низкий рост. Босх и его отряд взяли на себя одну из частей противника, а вот вторую Александр со стороны западной части поместья к нам спешил Кривощекин и его. Бойцы. В его руках были огромные голубые шары с молниями, которые он тут же и принялся метать во врага. приговаривая, думали меня дурачить, думали марокки насладить. Нет, Кривощекин не такой. Кривощекин своих не бросает. Арахниды взяли на себя вторую часть противника, исход битвы был предрешен. Взять их, не дать прорваться. Изтошно заверещал Валиев, пытаясь остановить Кривощекина, но было поздно. Арахниды прорвали кольцо и просто добивали противника. Некоторые из инсекторов побросали оружие и просто уносили ноги, желая только одно — спастись. Точные удары молниями Кривощокина не оставляли им такого шанса. Вскоре битва была закончена. Подмога в виде Теодора и его химер Кривощокина с арахнидами и Клехов перевесила чашу весов этого сражения. Инсекторы были разбиты. «Я подошел к Борису». Глянул на остатки гусеницы, потом создал огненный конструкт и минут десять выжигал ошметки, пока от них не остался один прах. На всякий случай. Ко мне подошла Славия, ее больше интересовали осколки аркана. Он умер? спросила она, кивая на кусочки карты. Умер, ответил я, проверяя некротические имманации. Их не было. Славия собрала аркан в горсть, спрятала. Чтобы никто не смог восстановить эту мерзость по его частичке, пояснила она на мой вопросительный взгляд. Девушка посмотрела на меня и произнесла: «Спасибо тебе, ты спас наш мир от искариота». Слово свое сдержал. Я кивнул. К нам подошли Кривощекин и Теодор и, перебивая друг друга, принялись рассказывать о том, что с ними произошло. Теодор поведал о том, что на ферму заявился какой-то странный тип. со своими солдатами и окружил ее, не давая выйти. Любые попытки прорвать оборону приводили к тому, что шла плотная стрельба. Тогда я применил хитрость. Улыбнулся Теодор. Отвлекающий маневр. Вырезал одну из химер ту, что умела ходить на задних лапах, в свой белый халат накинул еще для надежности магические морок и вывел через главный выход. Солдаты естественно клюнули и принялись полить, а я в это время через черный ход да всей толпой. Он кивнул на химер, которые теперь словно домашние псы уселись в ногах ученого. Александр, начал Кривощекин, ты уж меня прости, они и со мной такую штуку провернули, что никому не пожелаешь. Представляешь, через какой-то особый магический амулет воздействовать начали. Да такой плотный фон навели, что я чуть с ума не сошел. Перед глазами какие-то призраки, скелеты, нечисть и все так реально. А я как трус. Не нужно себя ругать. Остановил его я. Вы же не понимали, что происходит. К тому же пришли на помощь. Я не мог поступить иначе. С жаром воскликнул Кривощекин. Никто из нас не мог поступить иначе, как защитить мир от гибели, добавила Агнетта. И она оказалась права. Так что выпьем, значит, чего-нибудь покрепче, предложил Босх. После знатной битвы нужно помочить горло, в хвост его и в гриву. Отличное предложение, согласился я. И мы. Все направились в дом, чтобы изрядно опустошить запасы выпивки. На вершине холма, с которого открывался неплохой вид на поле битвы, возле поместья Шпагиных, стоял человек. Он был одет в темные одежды, скрывающие его лицо от любопытных глаз. В его руке был посох, украшенный волной. странными символами, которые мерцали в лучах заходящего солнца. Он взирал вниз, туда, где еще не осела пыль, а воздух был пропитан запахом крови и пороха. Взгляд его был задумчивым и оценивающим. Он стоял на холме довольно долго и видел все сражение с самого начала. Сейчас же незнакомец наблюдал, как герои стояли победителями, их лица сияли от радости. Человек на холме улыбнулся, но его улыбка выдалась холодной, похожей на оскал мертвеца. Высоко в небе волком завыл ветер. Неизнакомец улыбнулся шире, обнажая ряд ровных белых зубов, словно кафель в морге. Неплохо, аж Пагин. Очень неплохо, произнес он. Но то ли еще будет. С этими словами неизнакомец развернулся и направился в сумерки. Мрак принял его в свои объятия, как родного сына. Конец книги.